Чеки молодой женщины вспыхнули на секунду раньше экрана с призрачными контурами стереометрических чертежей. Я знаю, что вопрос может быть расширен. Теперь можно думать об изменении даже орбит планет, и в частности о приближении Плутона к Солнцу, чтобы воскресить эту некогда обитаемую планету чужой звезды. Но сейчас я имею в виду лишь сдвиг нашей Земли, относительно оси для улучшения климатических условий материкового полушария. Опыт Ренбоза показал, что возможна инверсия гравитационного поля в его второй аспект – электромагнитное поле с последующей векториальной поляризацией вот в этих направлениях. Фигуры на экране вытягивались и поворачивались. Ива Джан продолжала. «Тогда вращение планеты – Лишится устойчивости, и Земля может быть повернута в желаемое положение для наиболее выгодного и длительного освещения солнечными лучами. На длинном стекле под экраном потянулись ряды заранее вычисленных машинами параметров, и каждый, кто мог понять эти символы, убеждался, что проект «Иваджан» во всяком случае не беспочвен. «Иваджан» остановила движение чертежей и символов и, склонив голову, сошла с трибуны. Слушатели оживленно переглядывались и перешептывались. Обменявшись незаметными жестами с громом Ормом, на трибуне появился молодой начальник экспедиции на Плутон. Несомненно, что опыт Ренбоза поведет к тригерной реакции, вспышке важнейших открытий. Мне он представляется ведущим к прежде недоступным далям науки. Так было с квантовой теорией – первому приближению к пониманию репогулюма или взаимоперехода с последовавшим затем открытием античастиц и антиполей. Потом последовало репогулярное исчисление, ставшее победой над принципом неопределенности древнего математика Гейзенберга. И, наконец, Рен Босс сделал следующий шаг к анализу системы пространства, поля, придя к пониманию антигравитации и антипространства или по закону Репогулюма к нульпространству. Все непризнанные теории в конце концов стали фундаментом науки. От группы исследователей Плутона я предлагаю передать вопрос в мировую информацию для обсуждения. Поворот планеты относительно оси уменьшит расход энергии на подогревание полярных областей, еще больше сгладит полярные фронты, повысит водный баланс материков. «Ясен ли вопрос для постановки на голосование?» спросил гром Орм. В ответ вспыхнуло множество зеленых огоньков. «Тогда начнем», сказал председатель и сунул руку под Пюпитер своего кресла. Там находились три кнопки сигналов счетной машины. Правая означала «да», Среднее – нет, левое – не считаю возможным высказаться. Каждый член совета тоже послал незаметный для других сигнал. Нажали кнопки и эвдональ с чарой. Отдельная машина считала мнение слушателей для контроля правильности решения совета. Через несколько секунд загорелись большие знаки на демонстрационных экранах. Вопрос был принят для обсуждения всей планетой на трибуну взошел сам Гром Орн. «По причине, которую я прошу разрешения скрыть до окончания дела»,